Азбука про Николая Андреевича Азбука, нарисованная Николаем Андреевичем, названа не странной. Будем откровенны, в первый момент она кажется все-таки странной. Вскоре это ощущение проходит. Гораздо важнее понять, почему собраны такие предметы. Детские впечатления или опыт всей жизни. Если видеть в нарисованном философский смысл, то последнее. Йорничание отметается. Жизненный опыт сохранил в памяти именно эти предметы. Заложенные в сознание, они превратились в архетипы. Истоки восходят к советскому времени, но современность вносит свои поправки. Йод и йогурт, как прошлое и настоящее. Каждый выбирает свою азбуку. Личность диктует условия выбора. Мир словесный ограничен 33 буквами, но мир Андреевича богаче. Он ничем не ограничен, потому что он воображаемый, потому что он мир цвета и формы, а, следовательно, мир чувственный. Разум подсказывает обратное. Он хочет все объяснять. Старается расставить предметы по привычным местам. Так легче понимать. Упаковка тогда всего лишь упаковка, но у Андреевича нечто большее. Форма и внешность остаются, но меняются суть, нутро. Хлеб – перестает быть реальностью, вернее, становится реальностью другого рода, цветовой реальностью. Части азбуки собираются в один цветовой алфавит. Шерхебель и щетки, как и твердый знак, и мягкий знак, соединяются, срастаются в воображаемую грамоту. Это взгляд художника. Ни странный, ни серьезный, ни юмористический отражение собственного ja. Yeah.